— По этому ящику ее и вычислили бы, — заметил Бабкин. Она не верила, что он это сделает. И оказалась права. Они помолчали. — Слушай, а что ты его пожалел? — не удержался Бабкин. — Может, я татару посочувствовал. Если бы Баренцев уперся и не стал ни в чем признаваться, на него навалилась бы та еще работенка. Хо — Хо-хо-хо, ты... — Посочувствовал парню, который женился на дочери человека, живущего в доме, с сайдингом? — Да не смеши меня. — Нету что -то другое. Может, и к старости становишься сентиментальным? — Может, — согласился Илюшин. — По-моему, так идет. Я на минуту. Он легко вскочил и направился к соседнему коттеджу. — Сентиментальным. Ага, как же, — вслед ему пробормотал Сергей. «Насчет минуты ты -то тоже мозги кому-нибудь другому, Пудри!» Он вытянул ноги и глубоко вдохнул. «Воздух-то какой! Как вообще могут убивать друг друга люди, живущие в сосновом лесу?» Токмакова пыталась открыть дверь и не могла попасть ключом в замочную скважину. Дрожали пальцы. «А ведь вы прямым текстом сообщили мне, кто убийца».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 а их расчеловечило, заставило работать живыми игрушками для своей дочери. И они договорились хранить тайну. Но вот беда, вы слышали их разговор. — Вообще, знаете, что меня удивляет, — светский Света сон, — как дружно все защищают Юрия Баренцу. Даже сестра Оксана Бедняга, похоже, не держит на него зла. На вас держит, а на него нет. Я была влюблена в Юру.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 Без всякой уверенности.